Тайна таинств Духовный рост требует углубления познаний в области литургики, но прежде чем углублять, нужно иметь их хотя бы в зачатке. В наши дни во время службы часто можно заметить, как на возглас оглашении главы ваше Господи, ви преклоните часть постоянных прихожан склоняет головы, тем самым исповедуя себя людьми некрещенными оглашенные те, кому было оглашено, то есть преподано, учение церкви, люди, уверовавшие во Христа и готовящиеся к таинству крещения. Однако после следующего возгласа «Елицы оглашении из никто из них, разумеется, храма не покидает, выказывая тем самым явную непоследовательность. Понимают ли люди, о чем молятся, в чем участвуют? Возможно, это мелкое недоразумение, но оно настораживает и оно показательно. Прихожане годами не удосуживаются поинтересоваться, в чем смысл их действий, их собственной молитвы. А ведь упомянутым возгласом предшествует ектиния об вполне разъясняющая суть дела. «Вернее о оглашенных помолимся», — призывают нас да Господь соединит их святей Своей Церкви. В духовном же отношении дело еще серьезней, здесь нет мелочей. Тем, кто, склоняя главу, сам не знает, верный он или оглашенный, надлежало бы понимать, что это не пустое кивание, что священник в этот момент молится о них, преклонивших главу, дабы сподобиться им крещение, стать членами Церкви, Господи, на рабы Твоя оглашенные, подклоншие Тебе своявые, соедини их, святей Твоей церкви, сопречти их избранному Твоему стаду. Если в этот момент со склоненной головой стоит человек крещенный, если при этом он верует в тайно силу молитвы священника, то он либо невольно кощунствует, уничижая молитву, либо невольно же, причисляя себя к оглашенным, отрекается от своего крещения. Некоторые современные пастыри высказываются в том роде, что христианину допустимо намеренно склонять главу во время молитвы за оглашенных, тем самым как бы выказывая свое смирение. Один почтенный протеиерей, поступавший именно таким образом, признавался, отвечая на недоумение своей паствы, что склоняет главу во время этой молитвы по смирению, так как считает себя в вопросах вероучения, едва приступившим к процессу оглашения, а в жизни по вере еще и не начинавшим этого процесса. Но недоумения остаются. Когда делают то, что не положено по чину богослужения, тем самым привлекая к себе общее внимание, то возникает простой вопрос – Нужно ли свое смирение демонстрировать окружающим? Не противно ли это самому духу смирения? Не обращается ли оно при этом в свою противоположность? Другой, не менее почтенный пастырь считает, что мы, хотя и крещены, но недостаточно выцерковлены и не поступаем по благодати крещения. На этом основании, мол, можно себя поставить в ряд оглашенных, и опустить голову. Тут возникает другой вопрос. Конечно, все мы недостойны звания христианина. Осознавать это полезно, но достойно ли христианина воображать себя лишенным неотъемлемой благодати крещения? Не говоря уже о том, что человек недостаточно воцерковленный никак не может уравниваться с некрещенным. Для этого надо было бы отказаться от догматического сознания. Кроме того, по этой логике через минуту на возглас оглашения из идите» придется смирение ради вообразить себя уходящим со службы, а на возглас елицы вернее Господу помолимся уже потребуется не только вспомнить, что мы крещены, но вообразить себя и воцерковленными, и поступающими по благодати. А то ведь как причащаться, если поставили себя в ряд оглашенных? Уместна ли такая игра фантазии во время богослужения вместо осознания истинного значения литургических действий и символов? Символика здесь не декор, но сильное средство духовного воздействия, искажать ее произвольной игрой ума опасно. Православная аскетика запрещает молящемуся уму допускать именно воображение, призывает бороться с ним, а не культивировать. Смирение же, как живое ощущение своей испорченности и ничтожности, как искреннее признание себя наихудшим среди людей, ничего общего не имеет с самовнушением и притворством. Это самый простой пример. Но он-то и озадачивает. Если прихожанам неведом смысл простейшей ектении, то какое же значение придается другим, более сложным моментам службы? Какой вкладывается в них смысл? Каков вообще уровень понимания церковных священно Что уж говорить о безразличии к священным уставным нормам, когда, например, не только несведущие миряне но и пастыри, и иноки пренебрегают каноническим чином временной отмены земных поклонов и коленопреклонений. Типико на основании канонического правила VI Вселенского Собора, номер 90, что подтверждено уставом святителя Василия Великого, правило 91 и другими постановлениями, налагает категорический запрет на земные поклоны и преклонения в воскресные и праздничные дни и в определенные моменты богослужения – Херувимское, шестопсалмие, Честнейшее, Великое Словословие. Значительно то, что этот уставной запрет не есть плод человеческого изобретения, но получен свыше. Еще в третьем веке он был дан Богом в откровении через ангела преподобному Пахомию великому. С вечера субботнего до вечера воскресного, равно как и в дни пятидесятницы, не преклоняют колен. А ведь такие ограничения не внешняя формальность. Не преклонять колен в определенные моменты святитель Василий Великий относит к нормам сакраментальной и литургической жизни Церкви. Все в православном ритуале несет в себе глубокий богословский и аскетический смысл. Здесь затрагивается таинственное внутреннее взаимодействие между душой и телом. Поскольку не только ум, но все душевно-телесное существо человека участвует в богослужении, важна адекватность каждого движения. Отсюда особый символический язык жеста, который Церковь включила в богослужение как органичную часть молитвы. К нему относятся и поклоны, и коленопреклонения. Безгласный язык, где слово заменяется движением. Поэтому так важно осмысленное исполнение ритуальных действий и строгое следование каноническому чину. Нарушение чина поклонов далеко не мелочь. Не признак ли это выхолащивания церковной жизни, зарождение культа обряда верия, когда чинопоследование превращается в бессодержательные внешние действия? или хуже того, когда им придается лжеритуальное суеверное значение. Отцы предупреждают, что, не углубляя своих познаний в этой области, человек легко может впасть в привычку, мертвящую и опустошающую. Чтобы духовная жизнь не вырождалась в бессмысленную обрядность, необходимо непрестанно возрастать в познании Божием и не допускать, чтобы литургия превратилась в деталь нашего благочестивого быта. Именно от того, что она вместо литургии стала обедней, был пережит всеми нами глубокий кризис. Приблизиться к умному деланию позволяет глубокая воцерковленность. Духовный рост и преуспеяние в молитве немыслимы без полной включенности в круг церковных служб, безукорененности в богослужебной жизни, постоянного участия в таинствах церкви. Для этого нужен труд, нужны определенные познания. Едва ли сможем единими усты и единим сердцем славить и воспевать и Бога, если не ориентируемся в чинопоследовании служб если не знакомы с уставными нормами. Христианин, не радеющий об изучении устава, сам себя духовно обкрадывает. Богослужение является важнейшей составной частью священного предания Церкви, а православный человек, собственно, и отличается от протестанта тем, что недовольствуется одним священным писанием. Неведущие предание оказывается вне предания, без коего нет и самой Церкви. На изучении богослужения настаивали преподобный Серафим Саровский, праведный Анкронштадтский и другие святые отцы. Литургия, как и любая церковная молитва, есть общее дело. Литургия от «лейтон» общества и «эргон» — «дело». Буквально означает «общее дело» — «общественная служба». Каждый, направляясь в храм на службу, призван осознать, что он идет сослужить. Сила Церкви в соборности, которая в том и проявляется, что каждый из нас в меру своих сил сослужит священнику но можно ли сослужить, не понимая смысла службы? Наставление об осознанном служении дано и в Писании. «Пойте Богу нашему, пойте разумно» — Псалом 46, стихи 7 и 8. А для того, чтобы петь Богу разумно, нужно и знать, и чувствовать богослужение. Некогда через богослужение, истовое, торжественное, благоговейное, воспитывалась в вере и в христианственности вся наша Древняя Русь, когда школьное просвещение было слабо, а условия жизни далеко не содействовали просвещению. В эпоху Московской Руси литургическая жизнь была средоточием религиозности и формировала догматическое сознание народа. Московский мирянин прекрасно знал последования долгих богослужений, с которыми он внутренне сроднился, хорошо понимал смысл молитв и обрядов. Древнерусский верующий более всего любил и ценил в богослужении содержание церковных песнопений, риторическое богатство священных историй, строгую мудрость церковного устава. Он мог, к удивлению греков, выстаивать многочасовые всеночные, погруженные в словесную красоту стихир, канонов или житий святых дня. В богослужении его душа находила полноту и единство мировоззрения. В стенах древних русских монастырей мы находим все начала русской культуры. Вне их мы не можем ее ни понять, ни объяснить. В Византии и во времена расцвета Святой Руси народ был действительно живым хранителем благочестия. Даже в самые тяжелые годы своего исторического бытия, при всех трудностях своего культурного развития, народ строил свою жизнь в церкви. Духовная культура и богословская грамотность приобретались в храме, в богослужении, в литургическом богословии – как в живом опыте Церкви. Не было семинарий, академии и теологических факультетов. Миряне и иноки постигали Христово учение из стихир, канонов, вседальнов, прологов, четьих миней. Церковный клирос и амвон заменяли тогда профессорскую кафедру. Во время всеночной, утренней, повечерия, под звуки древнего знаменного и греческого распевов, а не концертных рулат и солирований, воспитывалось благочестие крепкое, кондовое, от старинного конда, то есть крепкое, плотное и здоровое, трухлявое, незыблемое, вырабатывалось православное мировоззрение, воплощаемое в жизнь. Но не то ныне. Забытые чужими стали малопонятные богослужебные выражения и образная речь древних иноков. Стоим и не понимаем, внимаем и не разумеем. Не можем даже понять того, в чем смысл нашего богослужения. Самая сущность церковной жизни заключена в таинствах. Через них возрождение и обожение человеческой природы становятся доступными всем людям. Ни очищение от страстей, ни единение с Богом, недостижимы без благодати таинств и непрестанной молитвы. Здесь тайна взаимосвязи духа и материи. Таинство — это тварные средства, передающие нетварную божественную благодать. Человек, как тварное создание, нуждается в этих тварных средствах, чтобы стяжать нетварную благодать Святаго Духа. Но за завесой материальности нужно духовно прозревать скрытое внутри божество. Когда в течение земного существования человек постоянно питается в таинствах благодатной энергии, пронизывающей все его существо, когда продолжает жить в подвиге и в согласии с волей Дарителя благодати, то посредством этого он соприкасается с Богом и постепенно силой Святаго Духа обретает богоподобие, обожение. Нас учит самое распятое тело Христово. Мы питаемся им и учимся приобщаться его добродетелям и страданиям, дабы жить вместе с ним и соцарствовать с Ним вечно. Нам ясно указывается путь любви, на котором и Сам Он по любви к нам положил душу Свою за нас, показав нам путь смирения, путь послушания, путь, дарующий нам жизнь вечную через умерщвление страстей. Постоянное участие в церковных таинствах и деятельное следование заповедям вместе составляют таинство христианской жизни. Не все способны воспринять обоживающую благодать в равной степени. Мера приближенности к Богу определяется сердечной чистотой. Человек, хотя и приобщается жизни Христа и его нетлению, Тем не менее, продолжает еще жить в смертном теле и остается подверженным действию страстей, а потому вновь и вновь утрачивает благодатные дары, столь щедро подаваемые каждому. Наша нынешняя неустойчивая приобщенность это только залог будущего всецелого единения с Творцом, ныне же по немощи и недостоинству своему мы нуждаемся в поддержании постоянного общения с Ним через святыню таинств. Сущность литургического богослужения в том, что, участвуя в нем с глубокой верой и сосредоточенностью, мы обретаем воплотившегося Господа, обитающим в себе, и исполняемся божественной благодати, подаваемой им. Да и что же украшает Вселенную, если не чин церковный, охватывающий и небесное, и земное? Богослужение есть школа духовной жизни, осознанное и прочувствованное переживание церковных последований есть залог возрастания духа. Если бы мы до конца понимали, каким богослужебным сокровищем обладаем, И если бы мы входили в дух молитвенный не так, как каждому хочется или по настроению, а как именно Церковь нас руководит, то можно было бы не только научиться истинной духовной жизни, но дойти и до вершины ее, живя в миру. Наше богослужение заключает в себе полное и подробное изложение всех догматов, Если бы народ понимал службу, то не нуждался бы даже в учении катехизиса, зная несравненно более, ибо каждая истина веры усваивалась бы через молитву, просвещая вместе и разум, и сердце. Православное богослужение проникнуто догматическими истинами и построено так, что полноценно включенный в него христианин Из самой гимнографии может научиться высокому богословию. Если человек внимателен на службе, то богослужебный круг становится для него курсом богословия. Он воспринимает его вместе с молитвой, то есть глубиной своего сердца. Человек, живущий ритмами церкви, становится одного духа с ней. В то же время полнокровное соучастие, глубокая вовлеченность в службу нуждаются в определенной молитвенной подготовке. Богослужение существует как высшее проявление нашей молитвы и отправная точка к продолжению молитвы. Только тот, кто молится и держит имя Иисуса на устах перед тем, как пойти в церковь. Может сказать, что он полноценно участвует в литургии, что он все понимает. Тогда и Всеночная может стать лучшей учительницей молитвы Иисусовой. Нет лучшего способа к раскрытию умносердечной молитвы, как бывать на церковных службах со вниманием ко всему читаемому и поемому. Тогда со временем загорится молитвенный огонек в сердце и уже будешь бежать в церковь, как на пир царский, и ничто тебя не удержит, но без внимания ничего не будет. Богослужение есть область таинственного, где христианин может истинно жить во Христе со всеми святыми, восходить в духовный мир, как бы спускающийся к нам. Ведь все молитвы и песнопения Это творение богомудрых людей, в молитве и духовном подвиге проводивших жизнь, Господу угодивших и душу свою, набожную и богопреданную, вложивших в эти свои творения. Потому, когда молимся их святыми молитвами, их устами, вместе с их душами, то и на нас не сходит тот же Дух Божий, что осеняет их святые души. В недрах нашего богослужения благодатный, неиссякаемый источник для научения. Оно может быть научением и без проповеди. Очень многое зависит от духовного устроения совершителя богослужения. Когда душа его полна молитвенной благоговейной сосредоточенности, когда поэтому ему дорога, как святыня, всякая подробность, как в составе, так и в обрядности богослужения. Тогда наилучшим образом дух молитвы укладывается во внешние формы, содействуя возвышенному молитвенному настроению души. Тогда богослужение всех объединяет, всех возвышает, всех исполняет молитвенного дерзновения и вводит душу в предощущение Божественного Царства. Так служил отец Иоанн Кронштадтский, всем своим существом переживая духовное содержание молитвы и песнопений, созерцая в них, как живых, тех святых, которых эти песнопения прославляют, и всех возводя к тому же торжеству молитвенному. Это и создает в человеке чувство богосыновства, благоговения, богопреданности, делая его христианином сознательным и твердым. В отеческой традиции недостаточная выцерковленность понималась как состояние греховное. Грех нецерковности чаще всего проявляется в виде церковной недисциплинированности. Это прежде всего – Отсутствие любви к богослужению Люди, лишенные с детства церковного воспитания и традиционного православного быта, часто плохо понимают, что церковь евхаристична, что нет церкви и церковности без частого регулярного причастия. Долг пастыря – призывать и направлять к возрождению евхаристической жизни, к пробуждению евхаристического сознания и чувства. В богослужении сокрыты глубины догматических истин, величайших откровений Божиих, а заповеди прикровенно содержатся в стихирах, тропарях, канонах и синоксариях. Но подходить к этим хранилищам Духа истины надо не с мерками человеческой логики, а с чувством особой смиренной веры. Церковность недоступна рассудку, это жизнь в Духе, и постигается она духовным восприятием. На ниве величного подвига в высоком напряжении Духа святые угодники Божии взрастили плоды своего гимнографического творчества. Так в догматиках святого Иоанна Дамаскина, поющихся на вечерне, содержится вся полнота церковного учения. По ним лучше, нежели по ученым догматическим трактатам кабинетных богословов, постигается сокровенный смысл божественной тайны воплощения. Такие тексты слагались в подвиге. В строгой аскезе, в посте и глубокой молитвенности стяжалось отцами озарение Духа. Песнопения, вышедшие из глубины сердца иноческого, уже не простые слова. Это слова иной действительности, содержание их богодухновенная полнота церковного познания. Также готовились отцы к иконописному подвигу и создавали целые философские системы, целые догматы в красках. Поэтому иконы — это уже не искусство, а иная действительность. Вечно живые плоды святоотеческого творчества хранятся в изводах иконописного канона, в минеях, актоихе и триоде. Все, что необходимо для спасения души, можно услышать в богослужении, где наиболее жизненно сосредоточено все наше мировоззрение, где Церковь молитвенно переживает свои самые сокровенные мысли. Богослужебный обиход насыщен содержательными песнопениями, которые переплетаются с чтением из Ветхого и Нового Заветов, с поучениями из святых отцов, аскетических сборников и житийной литературы и составляют неисчерпаемый источник богословских знаний. Тексты Актоиха, особенно догматики, то есть богородичные песнопения на «И ныне, на Господе возвах, воскресных дней», обнаруживают богатейшие мысли о догмате воплощения Сына Божия, искупления, преснодевства и другие. Они дают прекрасный материал для изучения тринитарных, христологических и мариологических споров, В этих гимнах, устами вдохновенных поэтов, излагается то же догматическое учение Церкви, что и в богословских трактатах и символических вероопределениях. Степенные антифоны недельных служб дают не менее богатый материал по учению о Святом Духе. В постной триоде находим важнейшие песнопения, говорящие о зарождении в нас греха о борьбе с ним, о посте, молитве и прочих видах аскезы. А требник – это богословский кладезь по вопросам антропологии, демонологии космологии. Такие особенности православного богослужения способствовали тому, что в Древней Византии и Москве, еще прежде существования семинарии и академий общество было богословски просвещенным. Однако под влиянием западного рационализма начался процесс выхолащивания. При сокращении богослужений, упразднении поучительных уставных чтений, а главное при безвкусном и безграмотном совершении богослужения, оно стало терять свой назидательный смысл, обретая в сознании народа значение, преимущественно обрядовое. Богослужебный чин нашей Церкви Это монументальное здание, над постройкой которого трудились люди разных веков и разных стран. Благоговейное отношение к историческому прошлому церкви изначало наложило на работу строителей печать консерватизма. Изначало наложило на работу строителей печать консерватизма. Но неизбежно кое-что приходило в ветхости, и рушилось, кое-что строилось вновь, кое-что реставрировалось и совершенствовалось. В результате и перед нами памятник исключительной церковной исторической ценности. Ныне в мире миллионы людей духовно питаются православным богослужением, и очень многие приходят к православию именно через литургическую традицию находя в ней связь с апостольской верой первых веков христианства. Велика наша задача хранить богослужение, хранить как живое свидетельство о вере. Это требует знания его истории, богословского образования и аскетического подвига, ядром которого является церковная молитва. Русская Церковь обрела богатейший и в то же время особый, часто трагический, веками выстраданный опыт, возведший ее к высотам духовной зрелости. Оттого именно русскому богословию, русским литургистам и русскому священноначалию принадлежит особая ответственность в деле хранения православного богослужебного предания.